Глава 33 «Мам, смотри, какой у него хвост! А клыки, ты видела? Он сейчас зевнул, и у него такие зубища!» Застряв у стекла, за которым вальяжно расположился бенгальский тигр, пищала от восторга Соня. «Ему не холодно?» «Нет, посмотри, какая теплая у него шуба!» Мы уже два часа гуляли по зоопарку, но еще не обошли и половину. Соня с неподдельным интересом останавливалась у каждого вольера, расспрашивала о животных, слушала гида. Обещанный поход в зоопарк за жирным оленем удался. Правда, в конце она все же выдохлась, согласилась, что стоит прийти сюда еще раз, и до машины ехала на шее Руслана, свесив ножки. «Когда вырасту, я буду работать в зоопарке и каждый день кормить разных зверюшек», — уверенно заявила она. «Ага, а ты про Весту сегодня вспоминала?» «Ой», — испуганно прикрыла рот ладошкой, — «мы вернемся, и я ей насыплю в два раза больше. Вот». «Не надо в два. Нужно просто не забывать», — пожурила ее. Мы уже позаботились о вести, не переживай». Руслан спустил Соню с плеч, открыл машину и жестом пригласил садиться. Сегодня весь день он ходил задумчивый и хмурый, не похожий на обычного себя. Даже не стал заступаться за Соню, что было неожиданно. В последнее время эти двое часто объединялись в спорах против меня. «Руслан?» Не выдержала я уже в пути. «Все в порядке?» «Да, почти». «Что значит «почти»?» – заподозрила неладная. «Ты хочешь еще детей?» Неожиданно застал врасплох его вопрос. Я даже растерялась в первое мгновение. «Очень», – ответила осторожно, вспоминая, что в тумбочке лежит тест, сделанный сегодня утром. Меня уже который день мутило по утрам и беспокоила задержка. Только вот момент, чтобы рассказать об этой новости Руслану, пока все никак не представлялся. Но любимый снова удивил. «Помнишь, ты рассказывала про беременную подругу, которой срочно нужна была работа?» «Олени?» «Да». Я все еще была немного обижена на него за этот случай. Я действительно надеялась, что Руслан сможет ей помочь с работой и жильем найдет в своей компании подходящее место. Но он отказал? Сказал, что штат набран, а менять сотрудников он не намерен. Попытается что-нибудь придумать, но... Тогда я впервые узнала, что добрым, щедрым и услужливым Руслан бывает далеко не со всеми, а, если быть точнее, с очень ограниченным кругом лиц. Как мне удалось в него попасть, для меня до сих пор оставалось загадкой. Она все еще в поисках? Или уже решила проблему? «В последний раз, когда общалась, все было по-прежнему. А что?» «У меня есть для нее предложение. Мы завтра едем за твоим свидетельством о разводе», — напомнил Руслан. «Блин, совсем забыла. Точно?» «Да, завтра. Надо маме позвонить». «Вот заодно и встретимся. Что за предложение, можно узнать?» «Мой брат как раз искал специалиста ее профиля, но с оговоркой». Там нестандартный случай. В общем, завтра на месте все объясню». Зачем он спрашивал о детях, я так и не поняла. Но разговор о моей беременности пока явно откладывался. Домой мы вернулись через час. Выходные в ритме большого города у нас выдавались нечасто, поэтому использовать их приходилось по максимуму. И после плотного обеда и небольшого отдыха Руслан, хитро улыбнувшись, дал команду снова собираться. «Куда?» Заныла я хуже ребенка. Одевайся, Белоснежка, Сюрпризы на сегодня еще не закончились. В этот раз мы приехали к большому современному спортивному комплексу. Находился он всего в квартале от нашего дома, и дойти сюда пешком можно было минут за пятнадцать. Соня довольно улыбалась всю дорогу, отчего меня не покидало ощущение, что она знала, куда и зачем мы едем. «Добрый день!» Просияла белоснежной улыбкой девушка на ресепшене, отметила в компьютере дисконтную карту и добавила. Сергей Олегович вас уже ждет. Руслан жестом дал нам знак следовать за ним, подмигивая заговорщицке Соне. Эй, не выдержала я уже. Я так не играю. Рассказывайте уже, что вы задумали и куда мы направляемся. Держи, принцесса. Маш в раздевалку и ждем через пять минут. «Не опаздывать!» – передавая дочери небольшой пакет, строго наказал Руслан. Соня шутливо вытянулась в струнку, отдавая честь, и тут же скрылась за указанной дверью. «Ну?» – уставилась я на него. «Что все это значит?» «Помнишь, мы разговаривали с тобой насчет спортивной секции для Сони? У моего товарища сын занимается здесь, тхэквондо, уже второй год, очень хвалит». Тренерский состав, организацию мероприятий, умение мотивировать ребят, ну и саму команду. Мы приезжали сюда с Соней, ей очень понравилось. Сегодня решили попробовать снова. Если все пройдет гладко, нас берут в команду. Надеюсь, ты не будешь против? Когда вы успели? Позавчера. Я забирал ее с занятий, пока ты была на курсах. Я задумалась на минуту. О том, чтобы отдать дочь в какой-нибудь вид спорта, я сама задумывалась. Только пока было не до этого, и я решила отложить вопрос до следующей осени. Да и определиться, что именно понравится дочке, тоже требовало времени. «Даже не знаю. Наверное, попробовать стоит, а там будет видно. Но вообще я думала про плавание. «Тут есть и бассейн, только группы, наверное, уже сформированы». «В любом случае можно узнать. Если есть места, то и туда можно записаться. Сейчас, пока есть возможность и позволяет возраст, нужно пробовать разные направления, а по итогу выбрать то, к чему будет лежать душа». Соня выбежала из раздевалки, переодетая в футболку, спортивные штаны и сменную обувь, с горящими от предвкушения глазами. «Уже можно? Можно? Можно?» запрыгала от нетерпения. «Да, занятия начнутся через несколько минут. Беги!» Я улыбнулась, глядя вслед своей удаляющейся малышке. Такой счастливой я не видела ее давно. Вряд ли Андрей одобрил бы подобное, если бы я заикнулась. Это ведь лишние деньги, да и времени с прошлой работой у меня не было. А сейчас... сейчас все было по-другому. По-настоящему. Правильно.